Глава 32. Уиллоу. Пятница, 22 декабря 2017 года. Уиллоу сидела на краю ванны, уставившись на две синие полоски на тесте на беременность, который купила в супермаркете по дороге домой после экскурсии по старому санаторию. Месячные запаздывали почти на четыре недели — и она чувствовала себя больной несколько дней, но списала это на стресс от работы. Шок от того, что беременность подтвердилась, был слишком сильным, чтобы принять эту новость. В сумке зазвонил телефон. Уиллоу встала и подошла к нему. «Алло?» «Уиллоу, это Майк. Отличные новости. Нам дали зелёный свет на сегодняшнем совещании по планированию». «Все сложности позади. Прими поздравления, детка. Всё благодаря тебе!» Сердце Уиллоу забилось быстрее. Пульс застучал в ушах. «Спасибо, Майк», — произнесла она. «Они начинают сносить дом викария прямо сейчас. Застройщикам не терпится поскорее приступить к работе». «Вот как? Несмотря на все события...» «Исчезновение Сиены Хилтон, я имею в виду». «Да, они согласовали это с полицией. Её определённо там нет, и он достаточно далеко от Тисового поместья, так что это не проблема. Они просто хотят расчистить место, чтобы начать закладывать фундамент. Мы больше не можем позволить себе никаких задержек». «Ясно. Вот только, как ты знаешь, они столкнутся с гораздо большими задержками» когда станут копать и найдут человеческие останки, захороненные там. Майк замолчал. «Не понимаю, зачем тебе понадобилось лгать мне и творить херню за моей спиной. Мне кажется, это не совсем правильный стиль поведения». «Не принимай это близко к сердцу. Порой приходится нарушать несколько правил, чтобы пролезть туда, куда тебе нужно». Ты можешь собой гордиться, твое имя теперь прочно связано с новаторским проектом, обосновывающим снос двух зданий на сельскохозяйственных землях, что, по их словам, невозможно было сделать. Мое имя стоит на документе, в котором говорится, что на участке земли, где много человеческих останков, нет никаких останков. Строительство будет отложено на месяцы, если не на годы, что обойдётся разработчику в сотни тысяч фунтов, и они захотят, чтобы за это кто-то ответил. «Почему бы тебе не заехать в офис? Мы сможем всё это обсудить. Давай поужинаем где-нибудь». «Нет, спасибо», — ответила Уиллоу. «Мне нужно время, чтобы всё обдумать. Но я знаю, что я не первая, с кем ты так поступаешь». «Мне не нравится твой тон, Уиллоу». «Я не тот человек, с кем надо враждовать». «Ну, видимо, мы в этом схожи». Сердце Уиллоу бешено колотилось в груди, когда она нажала отбой. Затем опустила голову на руки и заплакала. Она пыталась казаться сильной, но её сердце было разбито. Майк — влиятельный человек в мире архитектуры, И он позаботится о том, чтобы Уиллоу больше не нашла работы, если она расскажет правду о том, что он совершил. Но что это изменит, даже если она так поступит? Это просто плохо отразится на ней самой, потому что она не проверила всю документацию, прежде чем предоставить в разрешительный совет. «Как ни поверни, получается только хуже». Но разве она могла позволить ему так с собой обращаться? Это создало бы прецедент для всей её дальнейшей карьеры. После года напряжённой работы ей следовало бы прыгать от счастья, что проект получил зелёный свет в департаменте. Однако Уиллоу чувствовала себя совершенно опустошённой. Последние 24 часа буквально перевернули всю её жизнь. Сиена Хилтон пропала, Уиллоу всё еще не могла поверить в это. Отца вызвали на допрос по обвинению в похищении ребенка, ее карьера была под угрозой, а теперь она обнаружила, что беременна. Уиллоу снова посмотрела на тест, размышляя, когда это могло произойти. Она слишком усердно работала над проектом «Тисовое дерево», и несколько недель назад проигнорировала неприятный спазм в животе, который, вероятно, помешал таблетке подействовать. Но они с Чарли почти не виделись, не говоря уж о сексе, хотя и одного раза вполне достаточно. Уиллоу тяжело вздохнула. Она всегда была очень осторожной, понимая, что рождение детей откладывается далеко на будущее, если вообще получится завести детей. Она едва могла позаботиться о себе самой, не говоря уж о ребёнке, и боролась изо всех сил, чтобы сделать карьеру на работе, которую любила. Уиллоу не хотела отказываться от этого или отдавать собственного ребёнка в детский сад на целый день. Если она когда-нибудь решит стать матерью, то только когда сможет сделать это должным образом и посвятить себя детям. Не сейчас. Было очевидно, что Чарли относился к этому совсем по-другому. Он не мог дождаться, когда у него появится семья, и всегда улыбался и махал рукой детям, которых видел в магазинах и кафе. «Дети просто вписываются в окружающую тебя обстановку», — однажды сказал он. «Они означают, что твоя собственная жизнь продолжается». Они никогда не обсуждали это подробно, потому что Уиллоу старалась избегать данной темы, как и всех сложных тем. Но это была еще одна причина, по которой она отклонила его предложение руки и сердца в Барселоне. Уиллоу кое-как встала и побрела в кухню. Посещение санатория и размышления о том, что выпало на долю Нел потрясли ее. По дороге домой, Она написала из поезда сообщение в группу «Санатория Мэйфилд» в соцсети в надежде найти родителей Хизер Паркс или кого-нибудь ещё, кто находился там в то же время, что и Нелл, и помнил её. Уиллоу оставила сообщение и на голосовой почте отца. Но когда дома включила новости, всё ещё не было никаких подвижек в поисках «Сиены». А это означало, что отец по-прежнему будет находиться под стражей в полиции. Уиллоу заварила себе чашку чая, села в любимое кресло и достала вырезки из прессы о Тессе Джеймс, которые распечатали для нее в архиве. Она открыла конверт, и оттуда выпала записка Нелл. Уиллоу почувствовала тошноту. Она была так измучена, что, казалось, могла бы уснуть стоя, но отец нуждался в помощи, а это означало необходимость найти Нел. Когда Уиллоу начала читать статьи, в дверь позвонили. Она вздохнула и встала, чтобы открыть. — Привет, малышка. Я уже начинаю думать, что ты меня избегаешь. Перед ней стоял Чарли, прислонившись к стене. У Уиллоу ёкнуло сердце. Он выглядел усталым и кусал губу, что всегда делал, когда сердился и старался не наговорить лишнего. «Разумеется, нет. У меня просто выдались напряжённые дни». «Я слышал насчёт твоего отца. Но было бы лучше услышать это от тебя, а не по телевизору в новостях. Пустишь меня или как?» «Да, входи. Прости, у меня голова кругом». Уиллоу прошла вслед за Чарли по коридору в кухню, и он занял своё обычное место в углу, скрестив руки на груди. Вот только сегодня ей было не по себе, и впервые в жизни она не хотела, чтобы Чарли находился там, и желала, чтобы он ушёл. «С тобой всё в порядке?» — спросил Чарли, хмуро глядя на неё. «Я очень устала, проект просто вымотал меня». Уиллоу налила себе стакан воды. Он покачал головой. «И ещё расстроена из-за отца, надо думать. Уиллоу, пожалуйста, не отгораживайся от меня». «Я не отгораживаюсь». Она вышла из кухни в спальню и начала переодеваться в пижаму. «Малышка, твой отец во всех новостях, а ты мне даже не позвонила». «Предполагается, что мы любим друг друга, что я должен быть первым человеком, к кому ты обратишься, но я не получал от тебя вестей уже два дня». «Чарли, сейчас мне не до выяснения отношений». «Ясно. Я всегда прикусываю язык, когда ты замолкаешь, и пытаюсь дать тебе личное пространство, надеясь, что в один прекрасный день ты мне откроешься. Однако ты никогда этого не делаешь». Мои родители продолжают спрашивать, всё ли с тобой в порядке и где ты, и я не знаю, что им ответить». Уиллоу снова затошнило, и ей показалось, что она сейчас заплачет. «Ну, скажи им, что ты не знаешь, потому что ты не говорил со мной». «Я не могу этого сделать, Уиллоу. Ты не впускаешь меня. Я очень люблю тебя, но вокруг тебя стена, которую я не в силах преодолеть». «Ну, хорошо», — произнесла она. Он посмотрел на нее. «Хорошо?» «Да, я уважаю твой выбор. Мне жаль, что я не могу дать тебе то, чего ты хочешь. Наверное, будет лучше, если ты уйдешь». Уиллоу мечтала поскорее лечь в постель провалиться в сон, чтобы перестать думать об отце в полицейской камере и о том, что она не в состоянии помочь ему. «Вот так просто?» «Чего ты от меня хочешь?» Она так отчаянно хотела, чтобы он ушел, что ее желудок скрутило в узел. «Я знаю, что ты не жестокий человек, но то, как ты умеешь подавлять свои эмоции, пугает меня». — тихо заметил Чарли. «Я больше не могу продолжать этот разговор. Чего бы ты ни хотел, я не могу позволить тебе приходить и чего-то требовать от меня, особенно сейчас, в этот вечер». Уиллоу встала около двери спальни и собиралась захлопнуть ее перед носом Чарли. «Все, чего я от тебя требую, как ты выражаешься, — «Это чтобы ты позволила мне находиться рядом с тобой. Это все, чего я хочу!» Он протянул руку к двери, не позволяя ее закрыть. «Почему ты так хочешь находиться рядом со мной?» «Потому что я люблю тебя!» В глазах Чарли мелькнули слезы. «Нет, тебе нравится тот мой образ, который ты сам придумал!» Ты надеешься, что однажды я стану такой. А я не могу, понимаешь? Я не могу быть этим человеком. Ты должен принять меня такой, какая я есть. Уиллоу заплакала. Ты любишь меня лишь потому, что не знаешь, какая я на самом деле. Для меня не имеет значения, какая ты на самом деле. И, наверное, то, кем в действительности являюсь на самом деле я... «Важно только мне. Меня волнует, чтобы ты была счастлива, чувствовала себя хорошо, добивалась успехов и стала той, кем тебе предназначено быть. Я люблю тебя, Уиллоу. Понимаешь, любовь — это не сделка, в ней нет логики, это просто... Энергия!» Она нахмурилась. «Энергия?» Чарли улыбнулся. «Да». Это есть или нет, и это определённо существует между нами. Так было всегда. Уиллоу покачала головой. По-моему, эта наша энергия растворится в воздухе примерно через десять секунд. Почему? Потому что я беременна и не хочу этого. Я не желаю быть матерью. Чарли прислонился спиной к стене, и уставился на нее, затем закрыл лицо ладонями. «И ты не сможешь меня переубедить, даже не пытайся», — тихо добавила она. Воцарилась тишина, а потом Чарли осторожно взял ее за руку. «Спасибо, что сообщила мне», — произнес он. Уиллоу посмотрела на него и произнесла, — «Я не могу быть матерью». — Не хочу. Жаль, но во мне просто нет этого инстинкта, и я не знаю, появится ли он когда-нибудь. — Ладно. Хорошо. Мне нужно время, чтобы осознать это. Чарли закрыл глаза и вытер слезы тыльной стороной ладони. — Можно я тебя обниму? — Да, но я все равно не изменю своего решения. — Понимаю. Он потянулся к Уиллоу и обнял ее. Она стояла, напряженная, вытянув руки по швам, но Чарли продолжал крепко обнимать ее, и Уиллоу постепенно начала к нему прижиматься, отвечая на объятие: «Все в порядке, малышка. Все будет хорошо. Я с тобой, понимаешь?» «Да. Ты можешь рассказать мне, что там произошло с твоим отцом?» «Я очень волновался о тебе». Уиллоу вытерла слезы. Он был в Тисовом поместье вчера, когда пропала Сиена. Полиция считала, что отец похитил Элис пятьдесят лет назад, а теперь предполагает, что и Сиену увел тоже он. Отец этого не делал, но он не хочет со мной разговаривать. Отец никогда мне ничего не скажет. «Какой отец, такая и дочь!» — усмехнулся Чарли. «Я нашла письмо к Элис, которое Нелл написала, когда была маленькой девочкой. Она просит там прощения за то, что всё испортила. Смотри!» Уиллоу взяла сумку и достала из неё конверт с вырезками из прессы. Чарли прочитал выцветшие детские каракули. «Моей лучшей подруге Элис. Прости!» «Я не хотела всё испортить. Я очень сильно по тебе скучаю. Нелл». Он тяжело вздохнул и взглянул на распечатанные статьи, выпавшие из конверта. Взял одну и просмотрел. «Кто такая Тесса Джеймс?» «Моя прабабушка. Она была акушеркой и жила в доме викария, где вырос мой отец». «Я мало что знаю о ней, кроме того, что она попала в тюрьму, потому что одни роды, которые она принимала, закончились трагично. Мать и ребёнок умерли». Чарли нахмурился, прочитав заголовок. «Повитухе грозит пожизненное заключение за непредумышленное убийство». Он взял ещё одну вырезку. «Повитуха признана виновной в непредумышленном убийстве». Уиллоу наклонилась, чтобы тоже взглянуть на статьи. Акушерка, из-за которой невинная мать истекла кровью до смерти, сегодня была признана виновной в непредумышленном убийстве. Тесса Джеймс, практиковавшая в Кингстоне 30 лет, взялась за скальпель, принимая сложные роды у Эвелин Хилтон, и случилась трагедия. Она пролистала статьи и начала внимательнее читать одну. Из «Сасекс Таймс» за февраль 1950 года. «Осужденная акушерка была невиновна?» Эксклюзивный материал от Милли Грин. Тесса Джеймс была уважаемой акушеркой в Кингстоне блис пока не случилась трагедия. В процессе родов ребенок повернулся и застрял. Тесса Джеймс была признана виновной в причинении смертельных травм, в результате которых погибли мать и долгожданная девочка, и покончила с собой в тюрьме. Тесса Джеймс отказывалась давать показания на суде, что в конечном счете стоило ей свободы. Она не признала себя виновной, но без перекрестного допроса у присяжных не было возможности выслушать свидетелей с ее стороны, Однако они все равно решили вынести обвинительный вердикт. Но в тот вечер при родах присутствовал еще один человек — служанка Салли Уайт, важная свидетельница по делу Тессы Джеймс. И пять лет спустя мы ее нашли. Читая, Уиллу услышала звонок своего телефона. На экране высветился незнакомый номер. «Алло?» «Это Уиллоу Джеймс?» — раздался женский голос. Сердце Уиллоу сжалось, когда она сообразила, кто это. Уиллоу написала сообщение в группу санатория «Мэйфилд» с вопросом, знает ли кто-нибудь Эмму Паркс, и получила общий ответ от одного из участников. Эммы нет в соцсетях, но они могут отправить ей контактный номер Уиллоу по электронной почте, если она захочет его прислать. Это было сегодня утром, и Уиллоу волновалась, что ответа придётся ждать несколько дней. Но голос на другом конце линии сразу обнадежил «Меня зовут Эмма Паркс», — произнесла женщина. «Сегодня утром я получила электронное письмо от своего знакомого. Он сообщил, что вы ищете кого-нибудь, кто находился в санатории в то же время, что и моя дочь Хизер». «Да». «Я очень соболезную вашей утрате, миссис Паркс», — тихо сказала Уиллоу. «Спасибо, дорогая. Время облегчает боль, но, конечно, не избавляет от неё. И я бы этого не хотела. Итак, кого же вы ищете?» «Вообще-то свою тётю, сестру моего отца. Её зовут Нелл Джеймс. Она была там в то же время, что и ваша дочь». И я понимаю, это маловероятно. Я хорошо помню нел Она лежала на соседней кровати с Хизер. Она довольно близко подружилась с моей дочерью за те месяцы, что провела там. У нел были самые яркие голубые глаза. Я никогда их не забуду». «Как замечательно это слышать!» — воскликнула Уиллоу, радуясь, что ее поездка в Портсмут не пропала даром. «Вы не знаете, что с ней случилось потом?» Она ждала, затаив дыхание. «Полагаю, её удочерили. За ней пришла женщина». «Ясно. Это было давно, но можете ли вы вспомнить что-нибудь об этой женщине? Как она выглядела или её имя?» Эмма сделала паузу. «Да, конечно. Она была весьма элегантно одета, с хорошими манерами». И Нелл, похоже, знала её. Раньше я беспокоилась о Нелл. Никто никогда не приходил навестить её. Собственно, мы и сами подумывали удочерить её. Она была таким милым ребёнком. Ожидая продолжения, Уиллоу взглянула на Чарли, который всё ещё читал газетные вырезки. А вот насчёт имени. Она дала нам свой адрес, чтобы хизар могла написать Нелл. «Сейчас посмотрю. Вроде он до сих пор хранится у меня». Уиллоу ощутила, как кровь колотится в висках. «Вот сейчас. Сейчас она узнает имя, которое, возможно, приведет ее к Нелл». «Ее звали Дороти Новелл. Она жила в коттедже Тисовое дерево в Кингстоне, недалеко от Льюиса».